Глава тринадцатая. Ну что, здравствуй, улица, здравствуй, солнышко. Давно я вас не навещала, предпочитая чахнуть в квартире. Жмурюсь, поднимая глаза к небу. Погода наинчиррадует, посчитаю это благоприятным знаком. Уверена, что сама сходишь. Наверное, в десятый раз. Спрашивает меня Оля. Уверена. Мой голос тверд, чего не скажешь о внутреннем состоянии. Смотри, мы могли бы прогуляться с тобой, нам не сложно. Сестра не верит. Сложно. У вас прием у окулиста. По направлению моим бесплатным талончикам точно ждать не будут. Потому не говори глупостей и вперед. Машу рукой. Ладно. Оля обнимает меня на прощание. Она вообще очень тактильная, в отличие от меня. Но ты нам позвонишь. Куда я денусь? Ключи одни. А я не настолько плохая, чтобы мамочку с ребенком оставлять на улице. Ох, сестра закатывает глаза на мое юрничение. Удачи, Юля. И вам. Отворачиваюсь и шагаю в противоположную сторону. Мне недалеко, пешком дойду. Что хорошо, учитывая мою временную безлошадность. Жизнь в большом городе означает и доступность платных врачебных услуг в любом районе города. или почти любым. Вот и я записалась в ближайшую клинику. Дохожу до их офиса и чувствую, как сердце стучит где-то в районе горла. Ладошки вспотели, а ведь не лето на улице. Все-таки я нервничаю, куда сильнее, чем показываю. Девушка регистратор слишком быстро распечатывает договор. Оплата по карте и вовсе производится за считанные секунды. Куда подевалось ручное заполнение бумаг и наличные деньги? Можно было бы время потянуть, да нервы успокоить, но делать нечего. Опускаюсь на застеленную кушетку и оголяю живот, выдыхая. До глобального откровения осталось всего ничего. Все равно я бы не смогла игнорировать любой из исходов. Так, посмотрим, что тут у нас. Приятная девушка-узист. Начинает водить по моему животу датчиком. О, у вас сразу двое! Такая прелесть. Всегда умиляюсь многоплодной беременности. Еще одна восторженная. Думаю про себя, но вслух, конечно, произношу другое. А точно ли беременность? Не может там быть чего-то другого? Чего, например? – спрашивает девушка, смотря на меня с улыбкой. Ну, не знаю. Теряюсь под ее внимательным взглядом. Нет, у вас все хорошо. Эмбрионы живые, размеры в норме, и по сроку вам скоро пора делать первый скрининг. Советую его не пропускать. Аналис крови на генетические отклонения. Потом не сделать. Скрининг. Произношу непонятное слово. Да, еще одно УЗИ и анализ крови. Вам в женской консультации расскажут. Или вы еще не стоите на учете? Учет? Снова глупо повторяю, хлопая ресницами. Ладно, успейте. Я поняла. Говорит она, пряча улыбку. Я все максимально распишу. Можете к нам на скрининг записаться. Правда, по полису вам сделают бесплатно, а у нас, естественно, нет. Спасибо. Говорю, чуть заикаясь. Спустя примерно пятнадцать минут я таки выхожу из здания. Девушки осматривающие меня. Задала раз двадцать вопрос. Точно ли она уверена, что с детьми все нормально, поскольку я недавно попадала в аварию? Но она молодец. Дружелюбный тон не сменила. Несколько раз терпеливо объяснила, что все абсолютно нормально. И если сразу во время аварии не произошло несчастья, то и не стоит на нем зацыкливаться. Мол, наш организм крепче, чем мы думаем. И вот я на улице. Сижу на лавочке и греюсь на солнышке. Подношу к глазам 3D-фотографии детей, что так любезно распечатала мне узист. И понимаю, что не могу сдержать улыбки на лице. Так и начинают радоваться материнству, да? Ведь подобное не может не пронять даже самую убежденную карьеристку и противницу потомства. Подумать только, я буду мамой, прямо как Оля с Дашей, Только у меня сразу два ребенка. Жаль, пока непонятно девочки или мальчики. Вот было бы оба пола сразу, и можно больше не рожать. Да, мой привычный ко всему практичный подход пробивается и тут. И должна ведь я пользу найти, а не просто умиляться как врачи. Достаю телефон. Времени прошло совсем немного. Оля, наверное, только доехала до больницы, а не точно быстро не справится. И я не придумываю ничего лучше, чем совершить крайний глупый поступок. Не иначе гормоны с эмоциями в голову ударили, напрочь прогнав логику, пометуя об блокировке, наизусть набираю рабочий номер. И мне отвечают, причем сразу тот, с кем я хотела поговорить. Алло, Стас, это Юля. Представляюсь на всякий случай. Я узнал тебя. Отвечает он напряженно, но это меня нисколько не останавливает. До того странное, абсолютно несвойственное мне эйфория затуманивает мозг. У меня такие новости, стас, ты даже не представляешь, ты не поверишь, это нечто невероятное. Радостно произношу.